Чего и было. Жена с радостью о землю грянулась, заголосила. Соседи сбежались, руками машут, девятся. Староста пришел, Сильвер Семенович. Сидели в избе, и за полночь рассказывал Куроптев про свои походы. И как под Гроссигерсдорфом свое геройство доказывал, и как под Цорндорфом пострадал. Рассказывает Куроптев. Рукой поводит. А в темной избе Уж на полу убитые товарищи лежат, Всем чудится. Кровушка их течет, Раненые стонут, И поперек всей избы Идет на гнедом жеребце Фельдмаршал Апраксин, Толстющий, Весь в регалиях, Брылья распустил. И вот теперь, После таких-то побед, После Кунерсдорфа, Пришлось солдатушкам идти в ретираду. А все измена. Дворяне солдатскую кровь прусакам продали за свое веселое житье. Слушал народ Куроптева невесело. А брат Зиновий, тот поднял голову, глазами сверкнул. Да и у нас в деревне почитай, все то же, не лучше, и нас, баре, немцам продали. И стал втихую шепотом рассказывать. «Царь-то новый дворян от службы освободил, свободу им дал. Но они и рады, мы где свободны, а вы, мужики, нет. Вы, нас, кормить должны. Старый то наш барин Василий Акинфеевич, дай ему, Господи, царство небесное, с уж как померше. Молодой барин со службы сразу после указа в деревню вернулся, стал жить да поживать. Говорит, тут, как все налажу, в Москву перееду. В Москву он, барин, жить поедет, а вы где, мужики, меня кормить будете? — В Москву. — Барин-то молодой, Акин Васильевич, старосту нашего Сильверста Семеновича уволил? — Да. Уволил. Уволил он меня, сказал Сильвер Семенович и кашлянул. Это точно, правильно. И почесал в бороде. А теперь у нас новый приказчик, господин Хаузен, пленный из прусаков. Не ты ли, братец, его на нашу голову и в плен забрал? Был у нас рыжий кобель на цепи, что сидел, помнишь? Так прусак этот куда лютее, За один месяц все недоимки За три года с мужиков собрал. У мужиков все чуланы, все чердаки, Все погреба обыскал, душу вытряс. У мужиков, говорит, после царского указа Ничего своего нету, все барское. И сами вы, мужики, тоже барские. Рабы, одно слово. Ну, барии рады. Родали нас, бояре, прусакам.